Глава 71. Я обдумывала ситуацию. Две книги, за которые я раньше получала деньги, в том числе благодаря переводам, больше ничего не приносили. Аванс, полученный за новый текст, и до сих пор не отработанный, подходил к концу, за статьи, над которыми я просиживала до глубокой ночи, мне либо не платили ничего, либо платили жалкие гроши. Я жила на деньги Пьетру, исправно приходившей каждый месяц, и Нину, который снимал мне жилье, оплачивал счета за коммунальные услуги и, надо признать, частенько дарил одежду мне и девочкам. Пока я осваивалась, привыкала к новой жизни и преодолевала трудности и горести, с которыми столкнулась по возвращении в Неаполь, это казалось мне нормальным. Ну, Но теперь я твердо решила стать независимой. Надо писать, регулярно публиковаться, закрепить свою известность, нормально зарабатывать. Меня волновало не литературное признание, а мысли о будущем. Нельзя в самом деле надеяться всю жизнь просидеть вместе с девочками на шее у Нину. В тот день какая-то часть меня, пока только часть, признала наконец, что на Нину рассчитывать не приходится. Не то чтобы я боялась, что он меня бросит, просто такая перспектива меня больше не устраивала. Я перестала думать о будущем отвлеченной и сосредоточилась на задачах сегодняшнего и завтрашнего дня. Нино не сделает для меня больше, чем делает сейчас, а уж решить, достаточно мне этого или нет, должна я сама. Я продолжала его любить. Мне нравилось его длинное стройное тело, его методичный ум. Я восхищалась его работой. Его всегдашнее умение собирать и интерпретировать факты превратились в востребованный талант. Он опубликовал серьезную работу. Скорее всего, именно она и понравилась Гвиду. Об экономическом кризисе и концентрации капитала в сфере строительства и финансов, а также в области развития частных телеканалов. Но кое-что в нем начинало меня раздражать. Например, мне не понравилось то ликование, с каким он говорил, что удостоился милости моего бывшего свекра. Еще меньше мне нравилась его манера сравнивать Пьетро, жалкого неудачника, лишенного фантазии и сделавшего карьеру только благодаря фамилии и тупой приверженности компартии, с его отцом, настоящим ученым, автором фундаментальных исследований по эллинизму и выдающимся представителем левых социалистов. Но особенно на меня задевала проснувшаяся в нем. Восхищение перед Адели, которую он называл великой женщиной, преклоняясь перед ее талантом заводить полезное знакомство. В общем, у меня складывалось впечатление, что он слишком печет сомнений людей, наделенных властью, из зависти принижая заслуги тех, кто этой властью не обладает или не желает обладать. Особенно неприятно было размышлять об этом, потому что я всю жизнь, ну, как, впрочем, и он сам, относила его к последней категории. Но этим дело не ограничивалось». В стране менялась политическая и культурная обстановка, появлялись новые имена и новые идеи. Мы перестали серьезно обсуждать радикальные меры преобразований, и я, сама удивляясь, ловила себя на том, что все чаще присоединяюсь к позиции Пьетро, которую раньше отвергала из одного желания ему возразить. Но Нино превзошел нас всех. Теперь он высмеивал не только решительные методы политической борьбы, но и этическую основу любых убеждений. «Слишком много неженок вокруг развелось», — издевательским тоном говорил он мне. «В смысле? Слишком много стало тех, кто громко возмущается, как будто не понимает, что есть либо партии, занятые своим делом, либо вооруженные банды и масонские ложи. Что ты хочешь этим сказать? Что партии нужны только для того, чтобы распределять общественные блага в обмен на поддержку народа. На всякие идеалы это так, предмет интерьера». а ну тогда я тоже неженка не сомневаюсь меня стало раздражать его любовь к политическому эпатажу за ужинами которые он устраивал у меня он любил ставить гостей в тупик бросаясь на защиту правых от левых фашисты утверждал он не во всем не правы надо учиться вести диалог и с ними или еще Хватит с нас вечного насия и жалоб, если мы действительно хотим что-то изменить, придется запачкать руки. Или правосудие возможно только тогда, когда оно подчинено строгим правилам, установленным теми, в чьих руках рычаги реальной власти, иначе суд превращается в дрейфующую мину, несущую угрозу самой демократической системе. Или зарплаты необходимо заморозить, индексация зарплат погубит Италию. Когда кто-то начинал с ним спорить, он отвечал с презрением, поднимал оппонента насмех и повторял, что бессмысленно убеждать тех, у кого на глазах шоры, а голова забита устаревшими лозунгами. Я еле сдерживалась, чтобы самой не включиться в споры, и молчала, хотя мне было очень неловко. Он обожал эти забучие пески настоящего, в которых для него решалось будущее. Он досконально разбирался в деятельности партии и парламента в перемещении капитала внутри страны и в рабочем движении. Я, со своей стороны, читала в газетах только те статьи, в которых рассказывалось о похищениях и кровавых расправах с участием красных бригад, о гибели рабочей солидарности и появлении новых оппозиционных сил. Поэтому мне было легче найти общий язык с нашими гостями, чем с Нину. Как-то вечером он вдруг разругался с другом, преподавателем архитектурного факультета. Я хорошо запомнила, с какой страстью он весь красный от возбуждения говорил. Ты не понимаешь, что является шагом вперед, что шагом назад, а что топтанием на месте. Что же, по-твоему, стало бы шагом вперед? Назначение премьер-министром не члена христианской демократической партии. М -м а что же тогда ты называешь топтанием на месте? Демонстрации рабочих металлургов. А шагом назад? Пустую болтовню о том, кто чище, социалисты или коммунисты. «Ты просто ценник, а ты говнюк!» Нет, я уже не ловилась с жадностью каждое его слово, как раньше. Он произносил провокационные речи, но изъяснялся мутно. Всегда призывавший смотреть вдаль, он словно ограничил собственное поле зрения с ее минутными столкновениями в верхах, тогда как мне и его друзьям они представляли с частью более обширной картины. «Довольно», — восклицал он, — относиться к власти с детским неприятием, — «Надо стремиться туда, где решаются вопросы жизни и смерти. В руководство партий, банков, телеканалов». Я слушала его молча, но когда он обращался ко мне, опускала взгляд. Я больше не скрывала, что мне скучны его сомнительные разглагольствования, недостойные его ума. Как-то раз он стал излагать свои прагматичные идеи ДД, которая готовила школьный доклад. Я не выдержала и вмешалась. «Только не забывай, Деде, что народ в любое время может восстать и перевернуть ситуацию вверх дном». «Мама любит выдумывать», — сказал он добродушно. «У нее такая работа, отличная работа, но она мало знает о том, как устроен мир, в котором мы живем. Если ей что-то не нравится, она произносит волшебные слова. «Перевернем ситуацию вверх дном». «Вместо этого надо заставить работать существующий мир». — Как же ты его заставишь? — спросила я. — При помощи законов. — Но ты же сам говоришь, что за судьями необходим строгий контроль. Он недовольно покачал головой, точно так же, как когда-то Пьетру. — Иди пиши книгу, а то опять будешь ругаться, что мы тебе работать не даем. Он продолжил читать ДД лекцию о разделении властей, а я молча слушала и полностью с ним соглашалась.